Доброта и вежливость. При общении с людьми мелочей не бывает. Как-то после лекции ко мне подошёл один студент и, похвалив занятия по существу, сказал следующее. «Доктор Кови, вы, конечно, большой специалист по отношению между людьми, но вы ведь даже не знаете, как меня зовут». Он был прав. Я был огорчён и смущён. Я получил по заслугам. Мне постоянно приходится справляться со своей склонностью углубляться в интеллектуальные дебри концептуализацию, ориентацию на задачи, стремление к эффективности. Но дело в том, что пока отношения между людьми не станут прочными, и у них не будет общих целей, эта эффективность не даст никаких результатов, особенно если речь идёт о неуверенных в себе людях, требующих повышенного внимания. С вещами дело обстоит иначе, у них нет чувств, а у людей они есть, даже у так называемых «больших» людей. Вип-персон. Незначительные, но постоянные проявления вежливости и доброты способны принести огромные дивиденды. Это сфера действия эмоционального интеллекта. В то же время люди способны распознать поверхностные приемы проявления доброты и понимают, когда ими манипулируют. Доброта, вежливость и уважение искренне только, когда их источником становится глубина нашего характера и духовный интеллект. В этом случае многие светские тонкости и проявления протокольной вежливости могут стать ненужными. Часто, беседуя с детьми дома или в школе, я говорю, что если они выучат и постоянно будут искренне говорить людям четыре фразы, в общей сложности десять слов, в большинстве случаев они смогут добиваться того, что им нужно. Одно слово «пожалуйста», два слова «спасибо вам», три слова «я люблю вас», четыре слова «чем я могу помочь». Взрослые — это большие дети. Мышление в духе «выиграл-выиграл». Почти все переговоры и попытки решить проблему строятся на мышлении в духе «выиграл-проиграл». Это связано со свойственным обществом-менталитетом недостаточности, который подразумевает, что чем больше получат или выиграют другие, тем меньше останется мне. Ваша цель — получить то, чего добиваетесь вы. Как правило, Для этого вы ищете способы манипулирования другим человеком или стараетесь добиться преимущества над ним, заставляя уступить вам как можно больше. Даже во многих семьях разногласия стараются решить таким же способом. Обе стороны сражаются до тех пор, пока кто-то не уступит или не будет найден компромисс. На одном из своих выступлений я излагал идею о том, что ключ к отказу от мышления в духе «выиграл, проиграл» в том, чтобы рационально и эмоционально принять позицию, что бороться за выигрыш другой стороны нужно так же, как за собственной. Чтобы не остановиться на решении, которое является компромиссом для любой из сторон, требуется смелость, менталитет достаточности и огромная изобретательность. Далее я говорил о том, что начинать нужно с варианта «не связываться». По сути, пока вы не придёте к мысли о продуктивности варианта «не связываться», то есть пока вы не готовы отказаться от соглашения вообще, поскольку нет варианта, который для обеих сторон равноцелен выигрышу, вы будете манипулировать другими. Или оказывать давление, угрожать, чтобы они смирились с вашим выигрышем. Но если не связываться по-настоящему жизнеспособный вариант, вы можете честно сказать, раз мы не можем найти решение, которое по вашему глубокому и искреннему ощущению являлось бы настоящей победой для вас, и по моему глубокому и искреннему ощущению было бы настоящей победой для меня, давайте вообще не связываться с этим делом. Подобный подход дает сторонам такую свободу и требует от них такого сочетания скромности и доброты с силой и смелостью, что когда все останется позади, обе стороны трансформируются. Между ними установится настолько глубокая связь, что впоследствии каждая из них будет всегда проявлять лояльность по отношению к другой даже в её отсутствии. После моего выступления ко мне подошёл человек, сидевший во время занятий в первом ряду, и поблагодарил меня за эту идею, оказавшуюся для него весьма своевременной. Он сказал, что работает в компании Disney Epcot и уже на следующий день собирается применить мою теорию на практике для решения проблемы, связанной с организацией экспозиции одной страны в центре Epcot. По его словам, Люди, которые были готовы предоставить большую часть финансирования, хотели провести выставку, посвященную этой стране. Но представителям фирмы Disney казалось, что она не будет представлять большого интереса для публики. Они чувствовали давление и уже склонялись к компромиссу, чтобы получить финансирование и подготовить все вовремя. Однако теперь этот человек увидел новый вариант развития событий. Позднее он сообщил мне, что сказал представителям финансирующей организации буквально следующее. «Мы действительно хотим заключить взаимовыгодное соглашение и установить с вами хорошие отношения. Нам без сомнения необходимы средства, которые вы предлагаете. Однако, учитывая существенное расхождение во мнениях, мы пришли к выводу, что если наши соглашение и совместный проект не могут стать по-настоящему большой победой как для вас, так и для нас, лучше вообще не связываться». Как только представители финансирующей стороны почувствовали его искренность, откровенность и честность, они сами перестали давить и манипулировать. Они сделали шаг назад, перестроились, а затем, приняв позицию открытости, возобновили переговоры. В результате было заключено по-настоящему синергетическое соглашение в духе «выиграл-выиграл». Стоит обратить внимание, что сила данного взноса в виде мышления в духе «выиграл-выиграл» или «не связываться» заключается в изначальной готовности идти на жертву, забыть на время о своих интересах, чтобы понять, чего больше всего хочет другой человек и почему. Тогда вы сможете совместно приступить к выработке нового творческого решения, в котором будут учтены интересы обеих сторон».